Не поворотливая военная машина, собранная из самых разнообразных подразделений, медленно набирала обороты. Части из которых она быласкомплектована, принадлежали армиям разных стран. Во главе этих подразделений стояли командиры с весьма различным опытом, и не у всех за плечами были современные войны. Да, Многие из них успешно боролись с разнообразными повстанческими формированиями, ну преимущественно из африканских и ближневосточных стран. Хотя, положа руку на сердце, трудно было считать эту борьбу равноправной и тяжёлой. Конечно, сидя в кресле, наводить на полуголых повстанцев беспилотник, занятие не слишком обременительное. быт вот, корректировать с его помощью артериореистеагон занятия уже более серьёзные и все этого данная работа уважаемыми людьми не котировалась высоко иное дело грамотно расписать в рапорте ход проведения операции и ненавязчиво подчеркнуть ту важную роль которая сыграла в этом высшее стоящее руководство "Ввиду его мудрых указаний всякий успех случаен по определению. Ну и свои заслуги нужно подать должным образом. А для нудной, недостойной настоящего джентльмена работы есть другие люди. И пусть они будут благодарны, что они их тоже иногда вспоминают. Вот и появлялись во главе полков и дивизий" офицеры ни разу в жизни не водившие в атаку хотя бы взвод да у них были толговые и грамотные заместители на плечи которых и была возложена вся нудная повседневщина они не возражали ведь так было всегда всегда ли бог весть как бы то ни было Транспортные суда вскоррея сели в море почти по вотерлинии. Подняв аппарели и втонув на борт трапы, они неторопливо выходили на внешний рейд, готовые к немедленному отплытию. Оставалось совсем немного. Ранним утром с близлежащего аэродрома поднялись в воздух тяжёлые транспортники. Воспользовавшись моментом, Град выгреб со складов Столько дополнительного снаряжения, сколько смогли взять на борт самолёты. И его бойцы с трудом протискивались между тяжёлыми транспортными платформами и грузовыми контейнерами. "Мигёнтер, ты играешь с огнём", предупредил его Кашке. "Те есть ли абетам самоуправствю знает генерал Чарльз Тимфридрик?" "Что, дамы, уже не вернёмся? Эта дорога ведёт только в одну сторону. Откуда такой пессимизм? Смотри." Майор присел на угол поддона и жестом указал Гауптману место рядом с собой. "Вот на карте обозначен маршрут. У тебя никаких вопросов не возникает?" Хм. Кашки несколько минут разсматривал карту. А чего нас выбрасыют так далеко? Не в этом дело. Хотя по секрету могу тебе сказать, что совсем недавно мы потеряли где-то в этих краях один самолёт. То есть неделю назад, ткнул пальцем в точку на карте Грац, приблизительно в этот район, был направлен самолёт с группой десанта. Назад он не вернулся. На связь более не выходил, да и от десантников никакой информации не было. Вот в этом городе у русских расположена РЛС дальнего обнаружения. Надо полагать, дружище, она всё ещё работает. И средства ПВО там тоже есть. РЛС, но это колоссальные затраты энергии. Ну надо думать у русских, она есть. И, кстати, Фридрих, это не первый потерянный там самолёт, уже третий. А откуда ты это знаешь? Майор оглянулся по сторонам, наклонился к уху собеседника. Магда, ты не забыл, где она раньше служила? Узел связи? Молодец. А дружеские отношения с прочими девушками у неё остались чопорные англичане рассматривают их исключительно как объект сексуальных интересов а это не всем по душе вот они и делятся с ней различными сплетнями и прочими слухами так значит пёра нет показал головой грац этот городок для нас Интерес англичан лежат где-то рядом, но я не знаю, где именно. Но от места высадки до этого городка Голтман прикинул по карте расстояние почти 400 км. Почему нас выбрасывают так далеко? Но и сами англичане идут туда далеко не кратчайшим путём. Корабли перебрасывают их части куда-то на побережье, оттуда и пойдут. Не хотят рисковать, подставляя последние самолёты под удар русской ПВО. Так что здесь-то у меня вопросов не возникает. А вот наш маршрут, а что в нём такого необычного? Прикинь сам, сколько у нас солдат с последним пополнением 742 человека. А? Ага. А идти мы должны, особенно завершающую часть пути по населённым местам. Как ты думаешь, как долго мы сможем сохранять скрытность передвижения? Недолго. Именно так. И как скоро нам в загривок вцепится русский спецназ? Полагаю, что достаточно быстро. Так, что до пещеры дойдут не все. Отвлекающий манёвр совершенно, наверное. Именно поэтому нам отдали танкистов и артиллеристов. Мы должны создать у русских иллюзию, что где-то этих танкистов ожидает мощь часть. Хотя, возможно, что я и преувеличиваю, 700 бойцов противника у себя в тылу. Никто не потерпит, даже и без танков. Алла ходела. Да, скажу тебе больше. Всё то время, пока мы работали на складах, на аэродроме дежурили вертолёты с подвешенным вооружением. Как ты полагаешь, зачем? Их не подняли в воздух, чтобы разбить колонну, которая шла к складам. Страховка. На тот случай, если мы поведём себя неправильно, поднял голову карты Кашки. "А у тебя есть другие объяснения?" "Нет. Ни не у меня нет. Так что, друг мой, до места-то, разумеется, долетим и высадимся. А вот потом..." Второй: "Ответьте седьмому. Слушаю вас." Ориентир 18. Наблюдаю группу целей. Цели воздушные, множественные. Скорость около 450 км/ч. Высота 2000 м, снижаются. Опознавание. На запросы не отвечают. Идентифицирую цель как самолёты противника. До входа целей в зону поражения при условии сохранения направления и скорости. Порядка сarkar minute цели сопровождать быть готовым к открытию огня